родий, голод. Широко раскинулись огромные палаты именитого боярина Коршуна. Богат и знатен боярин. Много у него всякого добра казны в больших укладах и лаrcах напрятано. Много тканей, бархата,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 Кушайте мол сладко, пейте досыта. Кушает волю боярин, кушает и челять его, пироги подовые, масляные, всякую живность, курий да гуток, пьёт пиво да брагу, мёд да вина заморские с боярского стола вдоволь, досыта. А чтобы сытно кушать и да до вкусно пить, боярину коршину, его семье и челяди Собирает боярин дань со своих мужиков, Которых ему давно с водчинами Пожаловал батюшка-царь. Мужики до пота лица трудятся, Хлебушка нажнут, обмолят, смелют, И боярину коршуну шлют, И пряжи всякой посылают, и полотна. И живет боярин трудами своих мужиков-работников, Живет припеваючи. Только однажды,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 Крут был нравом, вспыльчив боярин Коршун. Какой такой чародей! кричит. Какой такой голод! Знать его не знаю, ведать его не ведаю. Чтобы было мне всё по-прежнему. И мука, и полотно, и пряжа, всё, чем мне мужики мои до сих пор челом били.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 Скоро до самих мужиков доберётся ойли гаркнул боярин ойли не уж-то ж так силён и могуч черадей голод очень могуч боярин батюшка отвечают на смерть перепуганные оганцы так могуч что и не победить мне его ещё пуще того разверпев спрашивает барин Слуги молчат, трясутся от страха и чуть слышно шепчут. Очень могуч черадей голод. А когда так, совсем уже разгневался барин. Когда так, то я знаю, что сделаю. Геи люди, готовьтесь в путь, запрягайте сани, собирайтесь в дальнюю дорогу.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 Засуетились слуги, засуетилась дородная хозяйка барыня, забегали дети хозяйские. Все в путь готовятся, снаряжаются. На кухне боярской дым карамыслом стоит. Пироги до яства разные для дороги готовят. Хлеб до разные припасы на возы да телеги складывают. Бочки брагой и вином наполняют, чтоб для всех хватило. шутка ли всем домам в путь подняться поднялись однако тронулись перед боярскими сонями гонцы скачут верхами народ разгоняют с пути оповещают всех криками чтобы сторонились значит что знатная особа боярская в сонях едет день другой третий проходит неделя другая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 всех не обделишь. Скуп был боярин и не умел людей жалеть. Да и не для того в дальний путь он отправился, чтобы мужикам свои запасы отдать. Другое его тешило и занимало. Какой такой из себя черадей голод, мысли тон. И как бы найти его, да на бой вызвать, чтобы он не смел ему коршуну перечить. А то что же это?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 А тут ещё метелица с юга и поднялась. Кружит, свистит, хлопьями снега забрасывает. Мучились, мучились и силы выбились. "Стойте!" кричит боярин. "Переждём здесь метелицу, отдохнём. Запасов у нас дня на 3 хватит, к этому времени метель пройдёт". Вы приглачили лошадей,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 Света не взвидел боярин от этих криков дочери. Ударился головою о стенку колымаги и заплакал на взрыд, поднимая руки к небу. «Смилуйся, Господь! Помоги мне! Половину имущества моего раздам мужикам, Все свои запасы хлебные раскрою перед ними. Помоги мне! Спаси Фиму, жену, деток!» Сказал Иванович.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 Растопились снежные сугробы, и выехали на дорогу боярские сани. Вернулись в вотчину голодную, и тут боярин сам вышел к голодным мужикам и дал всем им торжественное слово, что пришлёт им хлеба и муки из своих боярских амбаров. И всю свою казну, какая с ним была, беднякам раздал. С тех пор круто изменился боярин Коршун.